Это показывает, что, несмотря на религиозную преданность русского народа своему царю, император Николай не был уверен в своей безопасности с глаза на глаз даже с простолюдином из числа своих подданных. Проявлением большой силы характера было то, что он до конца своих дней не дал этим переживаниям сломить себя. Будь у нас в ту пору на престоле лицо столь же симпатичное ему, как молодой император Франц Иосиф, он, возможно, поддержал бы Пруссию в тогдашнем споре о гегемонии в Германии, как поддерживал Австрию. Необходимым условием для этого было бы, чтобы Фридрих Вильгельм IV закрепил и использовал победу своих войск в марте 1848 года. А ведь это было вполне возможно без дальнейших репрессий, подобных тем, какие пришлось применить Австрии в Праге и Вене, руками виндиш греция а в Венгрии с помощью русских. В реакционной публицистике существовало мнение, будто во время революции 18-19 марта 1848 года, в Берлине победа осталась за королевскими войсками, а весь их успех был сорван приказом короля Фридриха Вильгельма IV о выводе войск из Берлина. Эта точка зрения тенденциозна и не соответствует действительности. Увод войск был вынужденной мерой. В мое время в петербургском обществе можно было наблюдать три поколения. Самые знатные из них — Европейские и классически образованные вельможи времен Александра I вымирала. К нему можно было еще отнести Меншикова, Воронцова, Блудова, Ниссельроды, а по уму и образованию также Игорчакова, несколько уступавшего названным лицам вследствие своего непомерного тщеславия. Все они получили классическое образование, говорили совершенно свободно не только по-французски, но и по-немецки, и принадлежали к сливкам европейского общества. Второе поколение было одних лет с императором Николаем или, во всяком случае, отмечено его печатью и ограничивалось в своих разговорах преимущественно придворными новостями, театром, повышениями, награждениями и чисто военными интересами. В качестве исключения из этой категории, приближавшейся по своему духовному облику к старшему поколению, могут быть названы старик-князь Орлов, который выделялся своим характером, изысканной учтивостью и безупречным отношением к нам, граф Адлерберг и его сын, впоследствии министр двора, наряду с Петром Шуваловым. Самая светлая голова из тех, с кем мне приходилось там встречаться, человек, которому не доставало только трудолюбие, чтобы играть руководящую роль. Более всех других симпатизировавший нам немцам князь Суворов, в котором традиции русского генерала Николаевских времен сочетались в резком, но не неприятном контрасте с чертами немецкого бурша, реминисценции немецких университетов. Железнодорожный генерал Чевкин, человек в высшей степени тонкого и острого ума, каким нередко отличаются горбатые люди, обладающие своеобразным умным строением черепа. Константин Владимирович Чевкин, 1802-1875 годы, был в 1853-1862 годах главноуправляющим путей сообщения. Он вечно ссорился и все же был в дружбе с князем Суворовым. И, наконец, барон Петр фон Мейендорф – самое симпатичное, с моей точки зрения, явление среди дипломатов старшего поколения. Он был в свое время посланником в Берлине и по образованию и утонченным манерам принадлежал скорее Александровскому времени. В ту пору он, благодаря уму и храбрости, выбился из положения молодого офицера армейского полка, с которым проделал французские походы, до уровня государственного деятеля, к слову которого внимательно прислушивался император Николай. Речь идет о кампании 1813-1814 годов против наполеоновской Франции.